Глава 7. Из того, что возникает, одно возникает естественным путем, другое — через искусство, третье — самопроизвольно. И все, что возникает, возникает вследствие чего-то, из чего-то и становится чем-то. Говоря чем-то, я имею в виду каждый род сущего. Что-то становится или определенным нечто, или такой-то величины, или таким-то, или где-то. Естественно, возникновение того, что возникает от природы. То, из чего нечто возникает, это, как мы говорим, материя. То, вследствие чего оно возникает, это нечто сущее от природы, а чем оно становится, это человек, растение или еще что-то подобное им, что мы, скорее всего, обозначаем как сущности. А все, что возникает естественным ли путем или через искусство, имеет материю, ибо каждое возникающее может и быть, и не быть. А эта возможность и есть у каждой вещи материя. Вообще же природа... Это и то, из чего нечто возникает, и то, сообразно с чем оно возникает, ибо все возникающее, например, растение или животное, имеет ту или иную природу, и то, вследствие чего нечто возникает, так называемое дающую форму естество по виду тождественное возникающему, хотя оно в другом, ведь человек рожден человеком. Так, стало быть, возникает то, что возникает благодаря природе, а остальные виды возникновения именуются созданиями. Все такие создания исходят либо от искусства, либо от способности, либо от размышления. А некоторые из них происходят также самопроизвольно и в силу стечения обстоятельств, примерно так же, как это бывает и среди того, что возникает благодаря природе. Ведь и там иногда одно и то же возникает и из семени, и без семени. Эти случаи надо рассмотреть в дальнейшем. А через искусство возникает то, форма чего находится в душе. Формой я называю суть бытия каждой вещи ее первую сущность. Ведь и противоположности имеют в некотором смысле одну и ту же форму. Ибо сущность для лишенности — это противолежащая ей сущность. Например, здоровье — сущность для болезни. Ибо болезнь обнаруживается через отсутствие здоровья. А здоровье — это уразумение и познание в душе врачевателя. Здоровое состояние получается следующим ходом мысли врачевателя. Так как здоровье есть то-то и то-то, то надо, если кто-то должен быть здоровым, чтобы в нем наличествовало то-то и то-то, например, равномерность, а если это, то и теплота. И так врачеватель размышляет все дальше, пока, наконец, не придет к тому, что он сам в состоянии сделать. Начинающееся с этого времени движение, направленное на то, чтобы телу быть здоровым, называется затем созданием. И таким образом оказывается, что в некотором смысле здоровье возникает из здоровья и дом из дома, а именно дом, имеющий материю, из дома без материи, ибо врачебное искусство есть форма здоровья, а искусство домостроительная форма дома, а под сущностью без материи, я разумею, суть бытия вещи. Одни виды возникновения и движения называются мышлением, другие — созданием. Исходящее из начала и формы — это мышление, а исходящее из того, что для мышления последнее — это создание. И точно так же возникает и каждый из остальных, из промежуточных звеньев. Я имею в виду, например, следующее. Чтобы человек выздоровел, он должен добиться равномерности. А что значит добиться равномерности? Вот это. А это будет, если он согреется. А что это значит? Вот это. А это имеется в возможности, и оно уже во власти врачевателя. Таким образом, действующие причины, то, с чего начинается движение к выздоровлению, это при возникновении через искусство форма в душе. При самопроизвольном возникновении исходное – то, что составляет начало для действующего через искусство, как и при лечении, например, начинают, может быть, согревание. Оно получается от растирания. Ведь теплота в теле – это или часть здоровья, или за ней непосредственно, либо через несколько звеньев следует что-то такое, что составляет часть здоровья. Это есть крайнее. То, что создает часть здоровья, и само есть некоторым образом часть здоровья. И точно так же у дома, например, камни, и таким же образом у всего другого. Так что, как утверждают, не может что-то возникнуть, если ничего не предшествует. Итак, совершенно очевидно, что какая-нибудь часть необходима должна уже быть. И именно материя есть такая часть. Она находится в возникающем, и она становится чем-то определенным. Но есть ли она и составная часть определения? Ведь о том, что такое медные круги, мы говорим двояко. О материи, говоря, что это медь, и о форме, говоря, что это такая-то фигура. А фигура есть первый род, к которому принадлежит круг. Значит, медный круг имеет и материю в своем определении. А то, из чего, как из своей материи нечто возникает, обозначают, когда оно возникло, не ее именем, а именем производным от нее. Например, изваяние называют не камнем, а каменным. Человека же, который становится здоровым, не называют по тому состоянию, из которого он становится здоровым. Причина здесь та, что хотя он становится здоровым из состояния лишенности и из субстрата, который мы называем материей. так, например, здоровым становится и человек, и больной. Однако больше говорят о возникновении состояния лишенности. Например, здоровым становишься из больного, а не из человека. Поэтому здоровый называется не больным, а человеком, именно здоровым человеком. В те же случаях, где лишенность неочевидна и не имеет особого имени, как, например, у меди отсутствие какой бы то ни было фигуры или у кирпичей и бревен отсутствие формы дома, считается, что вещь возникает из них, как там здоровый возникал из больного. А потому так же, как там возникающие вещь не называют именем того, из чего она возникает, так и здесь изваяние называется не деревом, а производным словом, деревянным и медным, а не медью, каменным, а не камнем. И точно так же дом, кирпичным, а не кирпичами. Ибо если внимательно посмотреть, то нельзя даже без оговорок сказать, что изваяние возникает из дерева или дом из кирпичей, так как то, из чего вещь возникает, должно при ее возникновении изменяться, а не оставаться тем же. Вот по этой причине так и говорится.